Глава 25. Шалини Пока я стояла в передней части зала, ожидая, когда море снова выйдет на обледеневшее возвышение, мои нервы были на пределе. Модран, старуха-проведица, прибыла чуть раньше днем. Женщинам никогда не полагалось жить в пещерах и предсказывать будущее, согласны? Скорее, становиться светскими дамами, сплетничать о сверхъестественном. И разливать чай. В зале воцарилась тишина, нарушаемая шарка немного шуршанием плащей и мехов. Эхом отражался кашель. По залу плясали отбрасываемые факелами колеблющиеся тени. Не самая праздничная атмосфера. Пока мы ждали, то слышали оживленные перешептывания. Наконец, море вышло к нам, стуча каблуками по льду на пьедестале. Она обхватила себя руками. Демонстрируя уязвимость. Здесь, в Фейриленде, мы умираем от голода. Без правителя, проклятые неблагими. Если мы хотим двигаться вперед, то должны знать, что случилось с королем Торином. Нам пришлось вызвать леди Модран, чтобы вы могли наконец узнать, что случилось с нашим благим королем». Мое сердце билось со скоростью миллион миль в минуту, пока я ждала новостей о моей лучшей подруге Я обнаружила, что безотчетно жмусь к Айрону, и он успокаивающе приобнял меня. Сложно было сказать наверняка, кто кого ведет. Они обе выглядели хрупкими и могли поскользнуться на льду. Сквозь тонкую ткань ее вуали я мельком заметила костлявое белое лицо Модран. Оно до странности напоминало череп, и у меня по спине пробежали мурашки. Высохшей рукой старуха сжимала сучковатую палку для ходьбы. Ее длинные серебристые ногти впились в дерево, и с каждым стуком посоха о пол раздавался треск льда. Наконец она остановилась, и орла отошла в сторону. Сквозь уаль я увидела увидел ее глаза, большие и бездонные. «Вы желали узнать, что случилось с вашим королем и его невестой?» Наконец она остановилась, и Орла отошла в сторону. «Вы желали узреть прошлое?» Она усмехнулась. «Раньше я жила среди вас. Никто из вас, оставшихся в живых, не помнит тех дней». Но однажды я была здесь, при дворе. Но ведь проще держать меня подальше на воле, правда? Да коли я вам не понадоблюсь. Еще один гортанный смешок. Продолжай в том же духе, женщина. Все это казалось несколько агрессивным, а в данный момент все ждали другого». Она приподняла вуаль, открывая вид на свой старый подбородок и ряд длинных белых зубов, пугающих острых, как лезвие. Черные губы поблескивали в лучах света. Она усмехнулась, затем глубоко вдохнула. Когда старуха снова выдохнула, у нее изо рта поднялось облако густого тумана, наполнившее воздух над подиумом. Медленно внутри облака начали обретать очертания фигуры. На сплетенном из корней деревьев троне сидела красивая женщина с бледно-белыми волосами, а за ее спиной простирались черные крылья. И там, перед троном, стоял Торин, держа в руках меч. Я с трудом сглотнула. Торин стоял так, словно защищал кого-то. На мгновение я растерялась и не поняла, на что смотрю. Но яростная реакция толпы быстро дала мне ключ к разгадке. Когда я взглянула на Айрона, то увидела ужас, отразившийся на его лице. Я наклонилась ближе к нему, прошептала «Неблагие?». Он кивнул, не отрывая взгляда от Модрон. «Я не понимаю», — проговорил он ошеломленно. «Он стоит перед троном королевы Мэп. Мой пульс участился. У меня появилось первое представление о плане, который затеяло море, Они тех, которые она сплела вместе, чтобы совершить предательство. Она уставилась на изображение, прикрыв рот рукой. «Что там?» — спросила Орла. «О, боги, это было ужасно и странно!» Орла не могла видеть это, а потому оставалась в неведении, в то время как все уставились на ее брата, стоящего перед вражеской королевой. «Он с королевой Мэп!» Мория вскрикнула, имитируя шок. «Стоит перед ее троном! Он защищает ее!» Видение растворилось в воздухе над тронами, и появилось новое, лицо, от которого у меня заколотилось сердце. Из тумана проступили красивые черты Авы. Вот только теперь у нее на голове росли два изогнутых медных рога. Ее глаза стали зелеными, и она прижималась спиной к Торину. Они вдвоем ехали верхом по какой-то тропе, похожей на горную, а позади них раскинулся лес из кроваво-красных деревьев. Ава выглядела довольной, Торинджи же прикрыл глаза, наслаждаясь моментом. Зал наполнили гневные крики, то там, то тут слышалось «предатель» или «демонийца». А мне захотелось спрятаться в тень. Были ли эти видения реальными?» Хотя я рада была увидеть их обоих целыми и невредимыми, живот скрутило при виде её рогов. Но мне было все равно, благая она или неблагая, и, очевидно, Торину тоже. Но толпа вокруг меня жаждала крови. Я наклонилась к плечу Айрона и прошептала. «Ты уверен, что это правда?» Вопрос его явно шокировал. Значит, так и было. Айрон уставился на Модран и стал бледным, как мел, Я чувствовала, что ему хотелось защитить своего короля и его сестру, но он также не хотел покидать меня. Каждый камень зала представлял опасность, отчего напрягались все мышцы тела. «Он бросил нас на растерзание демоном!» — закричал кто-то. «И мы оставили трон пустующим ради него?» У меня было ужасное предчувствие. Море заранее подготовило свою речь к этому моменту, Ведь правда сначала взбудоражила толпу, а затем предъявила им самые непровержимые доказательства? Она прижала ладони к щекам, вперив взгляд в туманное видение. Но это же бессмыслица какая-то. С чего бы нашему королю присоединяться к неблагим? Ее голос звучал еще театральнее, чем у Ханны Джи в четвертом сезоне передачи подтяжки и подвязки, когда она симулировала аневризму головного мозга, чтобы затащить Коула в свой гостиничный номер. «Когда-то моя сестра чуть не стала его невестой», продолжала Мория, «и никто не ненавидел демонов больше нее. Торин не стал бы убивать Мелисандию, правда?» «Конечно, я уже слышала ее мнение по этому поводу». «Модрон!» — воскликнула она. «Прошу тебя, расскажи нам, «Что случилось с Мелисандией? Пожалуйста!» Представление было разыграно со всей изощренностью тринадцатилетнего подростка, распевающего песни из настоящей рози. Но эти люди никогда не бывали в дешевом музыкальном театре и не видели разницы. «Нет!» — воскликнула Орла. «Мы здесь не для этого!» Но Модрен не слушала принцессу Орлу, издав тихий дребезжащий звук. Она выпустила в воздух еще одно облачко, и над возвышением сгустился серый туман. В нем появилась красивая женщина с волосами красными, как кровь, не спадавшими поверх белой накидки. Она стояла в припорошенном снегом разрушенном храме. По ее щеке катилась слеза, а лицо выглядело страдальческим. Рядом с ней из серого тумана выступил мрачный Торин, и когда он резко отвернулся от нее, она схватила его за руку, Он резко обернулся, и на его лице застыл ужас. От его тела к ней устремилась волна холода, замораживая вместе их соприкосновение. Моря закричала на весь зал. Это не то, что вы думаете, Орла заплакала. Это не то, что вы думаете. Она выкрикивала это снова и снова, но больше ничего не объясняла, что не очень-то помогало. При виде того, что дальше показывала Мотран, у меня закружилась голова. Король собственноручно хоронит тело в храме Астары, лопатой раскидывая мерзлую землю. Море повернулось к Корле. Ты знала об этом, принцесса! Ее голос очился ядом. — Ты знала еще до того, как мы это увидели. Что еще ты знала? Ты тоже в сговоре с неблагими крысами? «Я не могу об этом рассказать», — только и смогла произнести Орла. Она, пошатываясь, пошла прочь, выглядя крайне уязвимой. Почему, она не объясняет. Теперь истеричные возгласы толпы устремились на Орлу. Она попятилась назад. Несколько стражников, одетых в синюю униформу, как у Айрона, стали перед принцессой. Но сейчас они выглядели неуверенными, как будто сомневались, что им следует защищать ее. Айрон рядом со мной напрягся, а затем наклонился и прошептал мне, «Убирайся отсюда, живо!» От этих слов я пришла в ярость. Турин — единственный в семье, кого не затронуло проклятие. Возможно, неблагие пощадили его, потому что могли использовать. Для моря и все события разворачивались идеально. Все зловещие нити в итоге сплелись именно в то, что по ее задумке мы должны были видеть. Возможно, Модрана говорила правду, но это не означало, что мы видим ее полностью. После 24 сезонов подвязок и подтяжек я могла распознать так называемый «выборочный монтаж». Поняла, что такое выборочный монтаж, когда увидела его. Зритель был правильно подготовлен к видениям. «Я никогда не ожидала предательства со стороны нашего короля!» — кричала море, Ее голос становился все более диким. «Мне и в голову не приходило, что он убил мою сестру, чтобы защитить неблагих!» Явная ложь. Она уже обвиняла его в убийстве своей сестры. Но кто поверит мне? Мелисандия хотела войны с демонами, а он этого не хотел. Она прошлась по возвышению, и в ее голосе послышалась дрожь, которая звучала неестественно. «Теперь он живет с ними, с их королевой, и именно поэтому мы должны быть бдительны. Кто еще среди нас симпатизирует неблагим, как знать? Может, кто-то еще пытается уничтожить наше королевство изнутри?» Но я читала дневник Мелисандии, и она ничего не говорила о неблагих. Там говорилось лишь о том, какой Торин красивый и что он не мог к ней прикасаться. Там было что-то о предсказании Мории, что он убьет ее и похоронит тело в храме Астары. Мория заранее знала, что это произойдет. Я стиснула зубы. Не знаю, что творили Торин и Ава, но точно знала, что голова Мории забита не тем, что нужно. Только тогда я поняла, что толпа повернулась ко мне, Подозрительно прищурив глаза, Айрон приобнял меня одной рукой и положил ладонь на рукоять шпаги. Толпа вокруг скандировала имя Мории, пока Айрон выводил меня из зала, прикрывая своей мощной рукой, как щитом. «Спрячься, Шалине. Мне нужно отвезти тебя и Орлу в безопасное место».